Директор по логистике Ритва Каку стояла рядом с автокраном, который остановился у выезда, и широко жестикулируя что-то говорила водителю. Заметив Юхану, она отступила и несколько театрально пожала плечами. Автокран тронулся с места. На его платформе стоял синий контейнер. Паула выскочила из машины и бросилась на перерез автокрану. В это же время позади Сааба посигналили это был очередной грузовик. Паула махнула рукой Ренка, оказывая, что нужно разобраться. Было видно, что водитель автокрана, крупный мужик в бейсболке, кричит, чтобы разобрать слова, умение читать по губам не требовалось. Стекло он опустил лишь когда Паула поднесла вплотную к стеклу полицейский жетон. "Вынуждена попросить вас вернуть контейнер на территорию. Что за хрень?" орал водитель. "Контейнер нужно с ручником доставить в контору. Сегодня больше ни один контейнер не покинет склад." "Где же мне при таком оврале найти ему замену?" быстро назад скомандовала Паула. Водитель подчинился, увидев, что грузовик, который пытался заехать на территорию, тоже сдаёт назад. Он поднял стекло и, судя по губам, продолжил комментировать ситуацию, но тем не менее сделал всё так, как было велено. "Дождись, пока этот недоумок уедет, и закрывай ворота, и поставь мою машину перед ними, чтоб никто не въезжал и не выезжал", приказала Паула Павлоренко. Пожалуй, даже чересчур жёстко. Она все сильнее злилась на себя за то, что не догадалась послать патрульных на склад сразу же, как прослушала сообщение на телефоне Элины. Ритва была в ужасе. Очевидно, потому что Паула помешала ее любимым контейнером выполнять свою важнейшую, если не единственную функцию перемещаться из точки А в точку Б. Ведь об исчезновении Джерри, директор по логистике еще не знала. Эта женщина снова выглядела так, Будто так и не решила отправиться ей на вечеринку или в автосервис. На ней была шелковая юбка, корпоративная футболка и тяжелое жемчужное ожерелье. Запах духов чувствовался за несколько метров. Павла дождалась, пока Юханов вкратце обрисует ритве ситуацию. Он старался говорить спокойно, но это лишь яснее давало понять, как сильно он напуган. Ошарашенная Како некоторое время стояла с закрытыми глазами, затем взяла Юхану за плечо. Он "Обязательно найдется», — сказала Ритва. "Но здесь-то он вряд ли мог очутиться», — добавила она, глядя на Паулу. "У нас есть основания думать, что Джерри заперли в контейнере". Паула не хотела распространяться, но как было необходимо об этом рассказать. Кто, если не она, знает о контейнерах всё? "Господи, помилуй", она заломила руки, словно героиня старого фильма. Паула заметила, что к аромату духов примешивается едва уловимый перегар. Точно не пиво, предположила она. Что-то покрепче. В обычные дни отсюда увозят столько же контейнеров. Нет, потому-то я и позвонила Юхане, ответила Како. «Джерри в опасности? Почему вы думаете, что его? Когда вы заметили, что их слишком много? перебила Паула. Утром, вскоре после того, как приехала. Утром? А почему позвонили только сейчас? Ну, на самом деле, я появилась на работе ближе к полудню. Вчерашний вечер несколько затянулся. Не поняла. Мы посидели с другом. Как зовут друга? Э -э, ну не такой уж это и друг, художник Павел Кассинин. Он пригласил меня в студию показать скульптуру для надгробия Хански, то есть Ханны Сэлхмусовой. Вы её видели? Она великолепна. Как вы поняли, что творится что-то неладное? Сотрудник у входа рассказал. Я не сразу восприняла его слова всерьёз, но когда добралась до компьютера и выпила пару кружек кофе, признаться, я не сразу начала всё проверять. И в общем, потом увидела, что за ночь в системе появились десятки новых заказов. Как и предположила, что в сеть проник вирус, и позвонила Юхане. Не зная про пажу Джерри, она не увидела в этих заказах ничего злонамеренного. Я подумала, что из-за вируса могли активизироваться старые заказы. Но потом один наш водитель позвонил из Сала. Он доставил контейнер прямо в какое-то поле. Хозяин случайно оказался рядом и сказал, что не заказывал доставку, хотя его имя значилось в документах. Потом последовал гневный звонок из Пуно-Вуори. Там контейнер разгрузили прямо у дверей ресторана. Как и говорила лице Юханы все больше проступала безысходность. Он явно осознал то, что уже поняла Паула. Похитителю Джерри удалось отправить контейнеры лехмуса по всему городу и даже дальше, судя по сообщению из Салу. Теперь их все предстояло проверить, хотя уже было ясно, Заказы уловка с целью запутать следствие. Появился охранник и сообщил, что мобильные городские телефоны трезвонят одновременно. Паула попросила как помочь ему и тщательно зафиксировать все звонки. Требовался список адресов, куда были доставлены контейнеры, начиная с 8 утра, то есть с момента открытия ворот. Патрулям предстояло проверить все. Кроме того, следовало проверить контейнеры на складе. Паула окинула взглядом гигантскую территорию, за которой виднелось строящееся здание головной конторы Лэхмса. На стройке тоже было полно контейнеров. От всего этого голова шла кругом. Начать следовало немедленно, не дожидаясь подкрепления. Стройку придется остановить, а также, Павла позвал Юхана. Он назвал ее по имени, и голос его звучал так, что она тут же очнулась от своих мыслей. Мужчина был белым как мел, на лице не оставалось и следа былой солидности. Погодите минуту, поговорим в офисе. Паула показала на дверь. Ренка уже держал наготове телефон, и ему не пришлось что-то дополнительно объяснять. Они быстро договорились, кого вызвать на место и откуда начать обследование контейнеров при помощи Како. «Еще позвони Лауре Ара, пусть очистит стройплощадку. Рассказать о Джерри? Поинтересовался Ренка. «Будет сопротивляться, расскажи. Она понимала, что Лаури вряд ли закроет стройку без веских оснований, даже по настоянию полиции, особенно после вчерашнего. Юхана стоял у стеклянной двери, и держался за ручку с таким видом, будто его бы нисколько не удивило, если бы дверь не открылась. Паула первой вошла в сумрачный прохладный холл и тут же направилась к гостевым диванам. "Времени у нас немного", сухо сказала она. Юхана сел в тесное кресло обеими руками вцепившись в бутылку минералки, которую привез из дома. Прошу прощения, это непросто», — через силу произнес он. Вам помочь? спросила Паула. Юхана ерзал в кресле, казалось ему неудобно говорить, какое бы положение он не принял. Вы должны найти Джерри. Мы делаем все возможное, ответила Паула. А вот как насчет вас? От этого вопроса Юхана вздрогнул, как от удара. Он дышал тяжело, словно ему не хватало воздуха. "Давайте помогу", Паула произнесла это без сочувствия. «Пятнадцать лет назад у вас были отношения с Раухой Колондо, и Джерри ваш общий ребёнок". Юхана закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. "Наша связь была недолгой". Его оправдание прозвучало комично. "Насколько недолгой? Пара месяцев. Это было во время той моей поездки в Намибию. Я вернулся домой, и больше ничего они не слышал». В следующий раз я увидел Рауху мёртвой на фото. Клянусь. Но ведь вы усыновили Джерри. Это было возможно либо с согласия Раухи, либо если на неё надавили. Нет, упрямо произнёс Юхана. Вы не понимаете. Как вышло, что вы не видели Калонда даже когда увозили Джерри из Намибии? Не видел и всё. Вы не знаете одной детали, которую даже я сам не в силах осознать. Я пытался понять это с тех пор, как вы показали мне фотографию Раухи. Расскажите же. Так, начал Юхана и заглянул Паули в глаза, пытаясь удостовериться, что та внимательно слушает. Это странное ощущение появилось у меня ещё в пятницу. Я растил Джерри все эти годы, не зная, что он сын Раухи. Что вы имеете в виду? Я действительно был уверен, что родители Джерри умерли. Так утверждал отец. Ему нравилась Элина, и он знал, как она хотела второго ребёнка. Просто у нас не получалось. Глядя на Йоханна Паулоса, сомневалась, можно ли ему верить. Я понимаю, это прозвучит даже не знаю как. Ханес в то время жил в Намибии, и Рауха оставалась на ферме, когда я уезжал. В Следующий раз я прилетел уже за ребенком. Ханес позаботился об усыновлении. Все документы были в порядке. Раухи там не было, и, честно говоря, я уже не думал о ней, ведь это была такая история. Какая? Такая, как и обычно случаются мимолетная связь, которую потом не вспоминаешь. Вот как, сказала Павла, думая, что Рауха вовсе не обязательно воспринимала эти отношения так же. И все же вы подарили ей кулон с таким же узором, как на серьгах вашей жены. Возможно. Я не помню. Для вас это настолько обыденно, не более чем для других. Послушайте, я признаю, что в молодости не был примерным мужем, но клянусь, я не лгу. Я и понятия не имел, что Джерри мог что он может быть моим сыном. Два последних слова Юхана произнёс с трепетом, будто только сейчас осознал их значение. В его глазах появился блеск, и он отвел взгляд от Паулы. Павла обдумывала услышанное. Казалось, Юхана говорил искренне, несмотря на неприятное впечатление, которое производил. Но одно узкое место в его истории всё-таки оставалось. Если Ханес знал, кем Джерри был на самом деле, "То почему утаил это от вас, с Селины?" спросила она. "Ну, хорошо, от вас лично. И как на такое согласилась Рауха Колонда?" "Вот и я пытаюсь объяснить, что не понимаю этого. Хотя с другой стороны, понять всё же можно. Как же? Вы не знали моего отца," тихо и беспристрастно произнёс Юхана. Это был самый страшный человек из всех, кого я встречал. Он вынуждал людей подчиняться, но не угрожая и не запугивая. И как раз это было ужаснее всего. Он был негодяем, который в глазах других хотел оставаться порядочным. Конечно, я все знал, но не думал, что это коснется и меня. Это мрак. До недавних пор? Да, Юхана сложил руки и повторил. Я растил Джерри, не зная, что он может оказаться моим сыном. Вы вообще когда-нибудь сталкивались с подобным безумием? Павла покачала головой. Юхана не знал, что может быть биологическим отцом Джерри. Но возможно, это было известно кому-то еще помимо Ханеса. Кому-то, кто 15 лет назад тоже оказался в Намибии. Вы должны его найти, сказал Юхана, и его начали душить слезы, искавший выход уже не первый день. Ренко постучался в дверь и знаком попросил Паулу выйти. Та легонько похлопала Юхану по плечу и поспешила наружу. К воротам подъехали две патрульные машины. Ренко выглядел запыхавшимся. Контейнер Кассинена пропал, сообщил он. Как и говорит, что он должен был оставаться здесь до завтрашнего дня. Он фигурирует в заказах. Да, его увезли утром. Изначально доставка была назначена на завтра, но кто-то изменил дату. Патрульные отвезут тебя к лехмусое. Там возьмёшь напарнике медведя, он на машине. Я остаюсь руководить здесь. Отвезите Юхану домой, патруль пусть побудет там. По дороге набери Иринны и Касинину. Этот контейнер нужно срочно найти. Я позвоню Хартикайнину, чтоб тащил свою задницу обратно в отдел. Павла тоже почувствовала, что запыхалась, хотя никуда и не бегала. Надо не забывать пить. Вернувшись в офис, она велела Юхани с Сёренко, а сама стала искать воду. Напившись в итоге из-под крана, она засунула голову под струю и приподняв волосы, дала холодной воде стечь за шиворот. Выйдя на улицу и направившись к патрульным, Павла стала искать глазами Како. Одна из машин с Юханой Иренко уже успела уехать. Павлова попросила полицейских подождать. Ещё как минимум два патруля были на подходе, и проще было проинструктировать всех разом. "Где Ритва рейдвакако?" крикнула она в открытую дверь будки охраннику, который набирал что-то на компьютере, с трудом удерживая телефон плечом. "Разве не в офисе?" ответил тот, прикрыв трубку ладонью. Она только что пошла туда с другим полицейским. Павла взглянула на офисное здание. Внутри по-прежнему было темно. Она должна была столкнуться с Какко или хотя бы услышать её шаги, пока была в уборной. Она вышла к контейнерам, которые громоздились в два или даже три этажа, образуя нечто вроде гигантского лабиринта, разделённого надвой проходом. Здесь было легко спрятаться. Паула снова посетила нехорошее предчувствие. Она бегом направилась в другой конец прохода, замедляясь и осматриваясь на каждом перекрёстке. Оставалась надежда, что Какко осенила какая-то догадка по поводу контейнеров. И директор по логистике решила её проверить. Проход упирался в проволочный забор, за которым пролегала пустынная портовая дорога. Паула остановилась и огляделась. Никого не было видно, но вдруг откуда-то раздался звук автомобильного двигателя. За складской территорией оказалась красная легковушка. Паула непроизвольно отступила, укрывшись за контейнером, в ожидании, когда она проедет. Машина неслась на полной скорости, не слишком мощный мотор явно работал на пределе мимо паулы она промчалась так стремительно что та видела водителя лишь мгновение но этого оказалось достаточно за рулем сидела ритва какко